Тверская улица, дом 22. Миллионер с окровавленной бритвой. Мазурины владели в Московской губернии фабриками хлопкопредельными и бумаготкацкими. Да и сами они были из Серпухова, как и положено было зажиточным кумцам, обосновавшимся в Москве. Они активно занимались благотворительностью, ни в чём не уступая Третьяковым, Бахрушиным, Боткиным. В частности, купец второй гильдии Николай Алексеевич Мазурин подарил Московскому купеческому обществу участок земли в Котельниках, современная Гончарная набережная, и значительную денежную сумму на устройство и содержание дома призрения имени семьи Мазуриных на 100 человек. происходящих из московского купеческого и мещанского сословий, чисто русского происхождения, православного вероисповедания. Дом презрения открылся в 1887 году. Как меценат Мазурин поставил свой образный рекорд, пожертвовав почти 1,5 млн рублей на строительство дома бесплатных квартир имени самого себя на 500 человек. принявший первых жильцов в 1907 году на Большой Алексеевской улице. Значительные вклады делал Мазурин в московских церквях и монастырях. Николай Алексеевич Мазурин всячески поддерживал общество любителей художеств, созданное в 1860 году с целью содействия распространению и процветанию художеств. Членами общества были художники, любители искусства, Общество организовывало выставки, аукционные лотереи, конкурсы с выдачей премий, направляло за свой счёт художников в Европу на стажировку. Благодаря Мазурину лучшим живописцам Москвы во время выставочных сезонов выплачивались ежегодные премии. Он дружил с Василием Сурикова. Племянник Николая Алексеевича Мазурина, Алексей Сергеевич Мазурин, Известен как один из первых русских фотографов. Впервые фотографией он занялся в 1870 году. Его работы экспонировались на международных выставках в Амстердаме, Берлине, Париже и так далее. Он стал одним из учредителей Русского фотографического общества в 1894 году. Сохранившиеся фотографии Мазурина служат сегодня оригинальными памятниками передающими незабываемую атмосферу старой Москвы. Но не все мазурины оставили добрую память о себе. 5 марта 1867 года в московских газетах в разделе криминальной хроники появилось сообщение о том, что найден труп известного ювелира Ильи Ивановича Кылмыкова. Ювелира искали уже полгода. Но где же нашли тело? В магазине купцов Калмыковых на Тверской полиция, проникшая в дом купца Василия Фёдоровича Мазурина, обнаружила, что труп Калмыкова, почти истлевший и издававший невыносимый запах, лежал в маленькой комнатки за магазином, дверь в которой была заставлена шкафом, а единственное окно было закрыто внутренними створками. По всей вероятности, убийца обливал труп какой-нибудь жидкостью. Как установило следствие, преступник вынул из конторки бритву и между лезвием и ручкой положил палочку, обернул её бумагой и потом, связав крепко бичёвкой, чтобы бритва не шаталась и чтобы удобнее было ею действовать, спокойно вошёл в комнату, взял его левой рукой за плечо, а правой так сильно нанёс бритвой рану по горлу своей жертвы, что Кылмыков, не вскрикнув, повалился на пол и захрипел. Читатели узнали ещё одну жуткую подробность. Труп убитого преступник поливал специальной Ждановской жидкостью, дабы избежать жуткого запаха. Среди множества читателей газет был и Фёдор Михайлович Достоевский, собиравший материал для своей новой книги. Наткнувшись на сообщение о том, что представитель известной купеческой семьи, потомственный почётный гражданин, обладатель двухмиллионного состояния, просто взял и убил человека, писатель понял, что нашёл прототипа для героя романа Идиот, купца Парфёна Рогожина. Достоевский не пропускал ни одной публикации, с начавшегося судебного процесса над Мазуриным, изучая подробности дела. И то, как тело убитого было спрятано купцом на нижнем этаже дома, а затем накрыто купленной им американской клеёнкой. И как Мазурин покупал ождановскую жидкость, и как нашли окровавленный кухонный нож, купленный Мазуриным для домашнего употребления. И так далее, и тому подобное. Возможно, что писатель неревался во всех деталях перенести на страницы своего романа обстоятельства ужасного преступления. По крайней мере, упоминание о нём мы встречаем уже в первой части романа. Настасья Филипповна говорит: "А то намотает на бритву шёлку, закрепит да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно". Вот слова эти, вложенные Достоевским в уста своей героини. кажется нам мрачным предзнаменованием её обречённости как бред воспринимает князь Мышкин и письмо Настасьи Филипповны эти глаза, имейте в виду Рогожина, теперь молчат, они всё молчат, но я знаю их тайну. У него дом мрачный, скучный, и в нём тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотанная шёлком, как и у того московского убийцы.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 Но ведь я знаю, что он до того меня любит, что уже не мог не возненавидеть меня. Ваша свадьба и моя свадьба вместе, так мы с ним и назначили. У меня тайна от него нет. Я бы его убила со страху. Но он меня убьёт прежде. Он засмеялся сейчас и говорит, что я брежу. Он знает, что я к вам пишу. Вот почему Достоевский среди множества криминальных сюжетов, которыми и тогда была наполнена московская пресса, остановился именно на деле Мазурина. Что пленило его в этой истории? Вероятно, незури одна личность убийцы. Таким он выписал и образ Парфёна Рагожина, человека необычного, страстного и страшного, как купец Василий Мазурин.